— Вот так вот встал с койки, подошел ко мне, взял меня за плечи руками, — рассказывала с возмущением Вика. — А ну, говорит, изыди, чтобы духу твоего не было. — И дальше что было? — спросила Зоя Ярославна. — Ты ушла или продолжала уговаривать его? — Конечно, ушла, — возмущенно ответила Вика. — Буду я его уговаривать, очень надо. — Будешь уговаривать отрезала Зоя Ярославна. Еще как будешь? Ему необходимо сделать рентген, и ты будешь терпеливо, спокойно уговаривать его, пока он не согласится. А если все-таки не захочет пойти на рентген? Спросила Вика. Тогда я пойду к нему и постараюсь уговорить, ответила Зоя Ярославна. И заметь себе, никогда ни одним словом не попрекну его, потому что если больной нервничает. Если даже в чем-то несправедлив, то в этом наша вина, нас, медиков, в первую очередь. Поняла? Вика пожала плечами, ничего не сказала в ответ, но больше так и не пошла в бокс, не стала уговаривать упрямого больного. На следующий день его уговорила Зоя Ярославна. Он противился изо всех сил, но она сумела настоять на своем. Хотя Алевтина жила неподалеку от института, она не ходила домой обедать, а обедала в дежурке вместе с Клавдией Петровной, Викой Коршуновой и Соней Перхушковой. Соня была самой старшей из сестер, если не считать Клавдией Петровной. Ей шел уже 35 пятый год. Лицо ее довольно миловидное, всегда розовое, словно после долгой прогулки хранила постоянно грустное, даже несколько мрачное выражение, хотя Сонина жизнь была вполне упорядочена и, как утверждала Клавдия Петровна, гармонична во всех отношениях. У нее был добрый работящий муж, мастер на все руки, дочь, студентка МГУ, отличница учебы, получавшая повышенную стипендию, хорошая ухоженная квартира в одном из новых районов Москвы. Мар... Сонин муж, он был технолог на домостроительном комбинате, начинал трудиться по дому, часами не выпуская из рук молотка, паяльника, электрической дрели, и строгал, паял, прибивал, достраивал, стремясь украсить свое жилище. А Соня недовольно морщилась, все не так делаешь. Он старался изо всех сил, но заслужить ее признательность было чрезвычайно трудно. Как-то Соня пригласила к себе Клавдию Петровну и Вику с Алифтиной, и первонаперво провела их по всем трем комнатам своей квартиры, с гордостью похвалилась книжными полками, увитыми плющом, лоджией, застекленной цветными стеклами, шкафом для одежды в прихожей, затейливо уложенными плитками на кухне и ванной. — Все умой сделал, — сказала Соня. Собственными десятью пальцами. Мужа в тот день дома не было. Я его только за глаза хвалю, продолжала Соня. Глаза не-ни, -ни, не то разбалуешь на свою же голову. Наряду с обдуманно-трезвым отношением к жизни, Соня отличалась некоторой романтичностью натуры. Однажды даже призналась, что хотела бы поехать в джунгли и там помогать какому-нибудь хорошему самоотверженному врачу, вроде доктора Альберта Швейцера, лечить туземцев. Вика Коршунова, обладавшая практичной жизненной смоткой, спросила, — А на кого бы семью оставила? Сама в джунгли нацелилась бы, а мужу с дочкой каково без тебя? — Как-нибудь обошлись бы, — ответила Соня, — в конце концов, не маленькие же и без меня бы управились. — Конечно, управились бы, — Вика насмешливо присвистнула. Дочка еще туда-сюда и в самом деле могла бы обойтись. А муж твой пиши ему тогда мелким почерком до востребования. — Почему мелким почерком до востребования? — не поняла Соня. — Потому что ни одного мужа нельзя оставлять одного надолго, — вразумительно пояснила Вика. — Ни одного. Даже самого лучшего, самого безупречного уведут и сам не заметит, как это случится. Алевтина была в хороших отношениях и с Соней, и с Викой. Но Соня была ей больше по душе, может быть, потому что так же, как и Алевтина, непритворно жалела больных, никогда не ругала их за глаза, не смеялась над ними, как это нередко делала Вика. Соня стала еще больше нравиться Алифтине, того дня, когда однажды привела с улицы дворняжку, белую, с рыжими пятнами, хвост-колечком. — Шла за мной от самого метро по всем переулкам, — сказала Соня. Брезгливая Вика замахала обеими руками. — Пусть она отойдет подальше, только блох не хватало. — На тебя ни одна не прыгнет, — сказала Соня, — увидит тебя и отвернется. «Нет, в самом деле, — не отставала Вика, — куда ты ее денешь?» Они все трое, Соня, Вика и Алевтина, сидели в подвале, где хранилась одежда больных. Здесь же притулилась и собака. Алевтина сказала, «Считай, что ты уже приручила ее. Погляди, как она на тебя смотрит». Собачьи глаза, почти черные, с огромным зрачком, не отрываясь, смотрели на Соню нескрываемой любовью. — Да, глаза у нее что надо, — призналась Вика. — Мне бы такие глаза, я бы еще их подмазала как следует, удлинила бы до конца, а веки растушевала зеленым — было бы дело. — Ты приручила ее, — повторила Алевтина. — Ну что с того? — спросила Соня. — Значит, ты уже отвечаешь за собаку, — сказала Алевтина. Мой папа говорит, мы всегда в ответе за тех, кого приручаем. — Это раньше твоего папы, — сказал французский писатель Сент-Экзепери, — сказала начитанная Соня. Я сама читала у него эти самые слова. — Пусть будет так, — согласилась Алевтина. — Может быть, мой папа тоже читал этого же самого Экзепери. Но дело сейчас вот в чем, как быть с собакой. Соня сказала, пусть пока побудет здесь, в подвале, а я что-нибудь придумаю.